30 ноября 1996. Часть вторая. Планета шутника. Гудини. Почти свист. От него не скрыться. К нему невозможно привыкнуть. От него нет защиты. Мощный равномерный фон. Когда-то я слышал подобное на одном из спутников Сатурна, на компрессорной станции. Кто-то Из местных сказал, что за 2 месяца так они привык к свисту. Им было легче. Можно одеть скафандр и выйти на улицу. Но люди здесь чувствовали бы себя комфортно. Они нуль те не слышат. А что делать нам, драконам? Собственно, мы и здесь именно ради этого гудения. Оно было нашим маяком. Нашей путеводной звездой прилетели, замелели. Так будет точнее.